Глава шестая. Отца я любил. Он был сильный и простой. Прикоснуться к нему было такое чувство, словно ты оперся о стену или несокрушимую колонну. Я думал, что он сильнее всех людей. От него пахло дешевым табаком, пивом и потом. И мощная телесность его наполняла меня своеобразным наслаждением, чувством безопасности, надежности и силы. Порой он впадал в ярость, и тогда становился ужасен. Он бушевал, как буря, тем слаще было то легкое ощущение жути, с каким я после забирался к нему на колени. Говорил он мало, и уж если говорил, то не о себе. И меня никогда не покидало чувство, что он, если б только захотел, мог бы рассказать о великих делах и подвигах, совершенных им, и я приложил бы только ладонь к его могучей волосатой груди, чтобы услышать, каким гулом в ней все это отдается. Широко и основательно жил он в своем мастерстве. Он был очень бережлив, ибо мерил деньги мерой труда, положенного на них». Помню, иногда по воскресеньям он вынимал из ящика стола сберегательные книжки, рассматривал их, и вид у него был такой же, как если бы он с удовлетворением смотрел на аккуратно сложенные, добрые, честные доски. Тут, малыш, много труда и пота собраны. Тратить зря деньги — все равно, что портить готовую работу. Это грех. «А на что, папа, эти скопленные деньги?» «На старость», — ответил бы он, пожалуй, — «но это не главное. Это так только говорится, а деньги даны для того, чтобы по ним виден был труд, добродетель, усердие и самоотречение». «Здесь, черным по белому, можешь прочитать — это итог всей жизни. Здесь записано, что жил я деятельно и бережливо, как должно». Настало время, и отец составился Матушка давно покоилась на кладбище под мраморным памятником. «Денег-то сколько стоил?» — с уважением говаривал отец. «И я уже был хорошо устроен. А отец по-прежнему на тяжелых своих распухших ногах ковылял по столярной мастерской, где уже почти нечего было делать. И копил, и считал, а по воскресеньям Уже одинокий, как перст, вынимал свои сберегательные книжки и подолгу смотрел на итоги своей честной жизни, выраженные в цифрах. Мама была не так проста. Она была куда более эмоционально вспыльчива и переполнена любовью ко мне. Порой она судорожно прижимала меня к себе со стоном. «Единственный ты мой». Да я умереть за тебя готова. Польше, когда я подрос, такие приступы любви как-то обременяли меня. Не было стыдно. Вдруг товарищ увидит, как страстно целует меня мать. Но пока я был совсем еще мал, ее бурная любовь ввергала меня в рабство или угнетение. Я очень любил ее. Заплачу бывало, а она возьмет меня на руки. Тут меня охватывало такое чувство, будто я таю, Страшно любил я рыдать, уткнувшись в ее мягкую, смоченную детскими слюнями и слезами шею. Я выдавливал из себя рыда несколько мог, пока все не расплывалось в блаженном полусонном лепете. «Мамочка! Мамочка!» Вообще мама связывалась у меня с потребностью плакать и слушать утешение, с чувствительной потребностью наслаждаться собственным горем. Только когда я стал уже, пусть маленьким, пятилетним, но мужчиной, во мне начал подниматься протест против таких женских проявлений чувств. И я отворачивался, когда она прижимала меня к груди, и думал, зачем ей это нужно? Папа лучше. От него пахнет табаком и силой. Мать моя, человек, сверх меры чувствительный, воспринимала все как-то драматически. Мелкие семейные ссоры заканчивались опухшими глазами и трагическим молчанием, а отец, хлопнув дверью, с яростным упорством брался за работу. В то время как в кухне вопияла к небу ужасающая обвинительная тишина. Маме нравилось думать, что я слабый ребенок, что со мной обязательно случится какое-нибудь несчастье, что я могу умереть. У нее действительно умер первенец, незнакомый мне братик. Поэтому она то и дело выбегала посмотреть, где я и что я делаю. Позднее я по-мужски хмурился из-за того, что она так за мной присматривает, и отвечал неохотно и строптиво. А она без конца спрашивала, здоров ли ты, не болит ли животик. На первых порах мне это льстило, каким важным чувствуешь себя, когда болеешь, а тебе... Ставит компрессы, и мамочка судорожно прижимает тебя к груди. «Ах ты мой, самый дорогой, не дам я тебе умереть!» Еще наводила меня за руку на богомолье к чудотворной Деве Марии. Молиться за мое здоровье и жертвовала при святой Деве маленькое восковое изображение груди, полагая, что я слабо груд. А мне было ужасно стыдно что за меня жертвуют женскую грудь. Это унижало мое мужское достоинство. Вообще странными были такие паломничества. Мама тихо молилась или вздыхала, и глаза у нее делались застывшими и наполнялись слезами. Смутно и мучительно я догадывался, что тут дело не только во мне. Потом она покупала мне рогульку, которая, конечно же, казалась мне, Вкуснее, чем наши домашние рогульки. Но все же я не очень любил ходить на эти богомолья. И на всю жизнь осталось во мне представление. Мама — это нечто, связанное с болезнями и болью. Пожалуй, я и сегодня предпочел бы опереться на отца с его запахом табака и мужественности. Отец был как опорный столб. «Мне не для кого приукрашивать отчий дом моего детства. Он был обыкновенным и милым, как тысячи других. Я чтил отца и любил мать. И вот неплохо жил на земле. Они сделали меня порядочным человеком по образу своему. Я был не так силен, как отец, и не так велик в любви, как мать, но, по крайней мере, был работящий и честен» чувствителен и до известной степени тщеславен. в тщеславик, конечно, наследие матушкиной живости. Вообще все, что было во мне ранимого, вероятно, от матери. Но, оказывается, это пришлось к месту и привело к добру. Помимо человека действия, жил во мне человек мечты. Вот уже то, например, что я огляжусь в свое прошлое как в некое зеркало. Конечно, не от отца. Отец ведь был в полном смысле слова человеком настоящего. Ему некогда было заниматься чем-либо иным, потому что он жил в труде. Воспоминания и будущее удел тех, кто склонен к мечте и кто больше занят самим собой. Это мамина доля в моей жизни. И теперь, когда я стараюсь разглядеть, что во мне было папиного, А что маминого, я вижу, что оба они шли со мной всю жизнь, и что отче дом мой нигде не кончается, что и ныне я все дитя, со своим таинственным миром, в то время как папа трудится и рассчитывает, а мама следит за мной взглядом, полном любви и страха».